Глава 20. Еще камень силы? Но почему он выглядит совсем по-другому? Достал из хранилища материалов тот мутный галыш, а затем сравнил с кристаллом, торчащим из камня. Кристалл оказался больше по размеру и гораздо чище, чем шар, который держал в руках. Ко всему прочему, от кристалла словно иллюзорным огнем, распространялся теплый золотистый свет. Я заинтересовался, а вдруг этот камень силы наделен какой-то особой энергией? Вдруг именно благодаря ему работали механизмы разрушенного города? И что, если в тот раз проход закрылся не по причине поломки, а из-за того, что энергия камня просто закончилась? Увы, ответа нет. А потому решил сделать то, что могу — извлечь камень силы из магнетитовой породы. Тем же методом, которым прорубил сюда путь, выкопал желтый кристалл. Аккуратно одно за другим вбивал клинья вокруг камня силы. Закрепив серебряные колья, принялся бить по ним тяжелым молотом. Через полчаса вытащил большой осколок магнетита с кристаллом посередине. В голову пришла мысль проверить, получится ли использовать добытый камень силы в качестве материала при создании инструмента. Вдруг он отличается от шара? Зажмурившись, четко представил инструмент, который хотел создать. Молот, находившийся в руках, стал легче. Как только открыл глаза, удивился. Хоть форма молота изменилась на лопату, камень силы остался нетронутым. По всей видимости, разницы между этим кристаллом и камнем из руин в этом случае нет. На улице стемнело. Пришло осознание, что сильно задерживаюсь. Нужно поторопиться, а то девушка будет переживать. Убрал осколок магнетита с желтым кристаллом в хранилище и поскакал в город. По пути заехал к Бобу и оставил ему результаты первого дня своей работы. Объяснить ему бы не получилось, как именно я смог в одиночку, пусть и на лошади, дотащить до него четыре огромных плиты магнетита. По этой причине я собирался показать одну из способностей названному учителю. «О, Адам, уже закончил на сегодня?» Старик сидел на крыльце дома, потягиваясь кружки пенистоя. «Как успехи? Смог меня переплюнуть?» Ты не расстраивайся, если с первого раза не вышло. Завтра тоже будет новый день. Старик поперхнулся пивом и, откашливаясь, выдавливал из себя слова. Его глаза округлились, а челюсть буквально отпала. Один за другим я, словно из воздуха, выкладывал на лужайке перед домом огромные пласты магнетита. В итоге образовалась башня в человеческий рост из четырех увесистых кусков черного камня. Это что? «Что за магия такая? Никогда так такого не видел!» заикался от удивления Боб. «Я ее называю хранилищем. Оно может вмещать в себя самые разные вещи самых разных размеров. Мне не нужно таскать с собой сумки, мешки или возить телеги. Достаточно просто сложить все в хранилище». «Парень, да ты просто баловень судьбы! Любой из моей расы пошел бы на что угодно, чтобы заиметь такую полезную способность. И я не исключение!» «Была бы возможность, я бы с радостью у тебя ее позаимствовал». «Ты же и сам знаешь, как работают способности. Их невозможно...» «Да, знаю!» — перебил Боб. «Можешь не продолжать. Я же не всерьез. Ну, ей-богу, шуток не понимаешь. Но тебе стоит поменьше заикаться о своих способностях. Мне, конечно, лестно, что ты посчитал меня достойным своего секрета, но лучше дважды подумай, когда в следующий раз захочешь похвастаться перед кем-то своей силой». «Хорошо». Я виновато опустил голову. Старик на самом деле был прав. Хоть он и оказался достойным человеком, но это не значит, что все люди такие же. Вполне возможно, что такое легкомысленное отношение может выйти мне боком. Да, со мной сыграла моя беспечность. Но с другой, был ли у меня особый выбор? Ладно, не расстраивайся. Крепыш поднялся, поставил кружку на кресло-качалку, подошел ко мне и, встав на цыпочки, похлопал по плечу. «Дело молодое. Не принимай мои слова близко к сердцу. Просто будь аккуратней, и всего делов». Старик обошел громадную стопку магнетита, внимательно разглядывая и ощупывая каждый уголок. «Да уж, растешь прямо на глазах. Не думал, что у тебя так искусно получится добыть магнетит. Да еще и в таком количестве». Боб почесал седую бороду. Призадумался. «А теперь, раз ты такой умелый, помоги ко мне перенести это все вон туда». После того, как перетащил с помощью хранилища материалов глыбы, попрощался с Боберинсом и поскакал в город. Боб сказал, что такое количество материала сопоставимо с десятой долей партии. Получается, мне достаточно сделать еще 9 таких заходов, чтобы заработать полсотни золотых. На мой вопрос, удастся ли нам получить в месяц не сто, а 3 сотни, я получил четкое «нет». Старик сказал, что не управится с обработкой такого количества камня. Да и если мы будем слишком много поставлять магнетит на рынок, привлечем много ненужного внимания. Кто-то из высших слоев может заинтересоваться, каким способом мы добываем столько ценных ресурсов. Прибыв в город, отправился в гостиницу. По пути мне встретилось несколько оборванцев и попрошаек. Было странно наблюдать за тем, как в таком, казалось бы, процветающем уголке вместе живут обнищалые, еле живые люди и толстосумы, строящие себе замки из камня. Пока неспешно прогуливался вдоль главной улицы, верхом на лошади, и разглядывал ковыляющего по переулкам бродягу, в голове промелькнула мысль. «А что, если найду работников для добычи магнетита среди жителей трущоб? Бедняки готовы работать за любые деньги. А чтобы не потерять работу, они должны будут соблюдать основное условие – не распространяться обо всем, что увидели в процессе работы. Конечно, даже в таком случае есть небольшой риск. Но если платить им достаточно… Вряд ли у них возникнет желание лишаться такой выгоды. Разве что учить придется с самого начала, но это так, мелочи». Углубившись в мысли, незаметно для себя добрался до гостиницы. Селена находилась в номере и, пока отсутствовал, приняла ванну. От нее приятно пахло, а белоснежная кожа и немного мокрые волосы придавали особый шарм. «При виде такой красавицы у меня покраснели щеки и уши». Сама Селена ни капельки меня не стеснялась и щеголяла в легкой одежде и с тонкой шелковистой ткани. «Как прошел день? Много добыл этого магнетита?» Вытирая влажные волосы полотенцем, спросила девушка. «Одну десятую от месячной нормы». «Так это же здорово, разве нет?» «Поработал треть месяца, а потом отдыхай, сколько влезет». «Твоя правда. Но я думаю нанять для этого несколько жителей из трущоб». Так смогу сэкономить время на добыче материалов и заняться постройкой дома. К слову, ты купила тот участок земли? Да, сегодня подписала документы. Селена взяла со столика кипу бумаг и передала мне. Теперь мы официально являемся владельцами клочка земли на восточной стороне Антрана. Здорово! Никогда бы не мог подумать, что у меня в таком возрасте уже будет собственная земля и дом. Обрадовался я. Это нужно отметить. Предлагаю сходить в ресторан. Тебя за язык никто не тянул ответила девушка. Уже через полчаса мы сидели в одном из лучших заведений города, пробуя блюда, о существовании которых раньше даже не подозревали. «Знаешь, помимо магнетита, мне сегодня попалось еще кое-что». Начал я. «Помнишь камень силы, который мы нашли в руинах древнего города?» «Ну да, небольшой шарик, желтоватый такой. Я нашел такой же, только гораздо больше и в форме кристалла. Он куда чище, и от него исходит золотистый свет». Как будем в гостинице, покажу». «Заинтриговал. Мне даже захотелось побыстрее вернуться». Закончив роскошный ужин, мы неспешно прогулялись по ночному городу. Жизнь здесь казалась приятной и спокойной. В деревне, где вырос, мне приходилось буквально влачить жалкое существование. Зато теперь мог вдохнуть полной грудью и наслаждаться каждым моментом. Вдоволь нагулявшись, мы вернулись в гостиницу, где я и показал находку. «Ты был прав». Разглядывая камень силы, говорила Селена. «Он действительно выглядит внушительней. Впервые вижу нечто подобное. На всякий случай не показывая его больше никому в городе. Ты же помнишь, что случилось, когда мы продали тот небольшой кусок лазурита?» Я кивнул в ответ, после чего перенес огромный кристалл в хранилище материалов. «Возьми это!» Я протянул руку Селене. В ней держал небольшой круглый камень силы. Сейчас мне хотелось подтвердить одну из своих догадок. «Я выйду за дверь, а ты спрячь камень где-нибудь в комнате». Как и сказал, сразу после передачи камня силы вышел из номера. Встав напротив двери, закрыл глаза и сконцентрировался на своих чувствах. «Получилось!» — обрадовался я. «Метод работает!» Вошел обратно, следуя за чувством притяжения. Приходилось пару раз остановиться, чтобы сфокусироваться, но процесс поиска все равно прошел гладко. Уже через пару мгновений смог определить место, где спрятан шар. «Невероятно! Как у тебя получилось так быстро его найти?» Изумление застыло на лице девушки. «Ты же даже не рыскал по комнате, а сразу направился прямиком к камню». «Помнишь, я говорил, что могу чувствовать редкости вроде этого камня силы?» «Было дело. Я только что проверил способность на этом камне, и у меня получилось оследить его местоположение». Воодушевленно ответил я. «Оказывается, что редкость, которую я могу учуять, не обязательно должна быть той, которую не встречал ранее». «Выходит, если у тебя его кто-то украдет?» Девушка покрутила камень силы в руке. «Ты сможешь выследить вора?» «Именно! Это можно использовать не только для поиска необычных ресурсов, но и для отслеживания местоположения». «Здорово! Почти как отдельная способность!» До поздней ночи мы с Селеной проболтали. Она тоже много работала, мотаясь по городу и добывая информацию, а потому сильно уставала. Как ни странно, даже под действием навыка подземного жителя меня сильно клонило в сон. Я грешил на слишком частое использование навыков. Под утро решил наведаться в трущобы. В ночное время суток гулять по такому району было довольно опасно, даже с учетом того, что город патрулирует стража. «А ну, с дороги, бесполезная тварь!» Богато одетый полулюд, выходивший из кабака на главной улице, толкнул девчушку. С виду ей было не больше, чем мне а внешность ничем не отличалась от человеческой, разве что на голове оторчали круглые пушистые уши, а сзади красовался небольшой хвост бурого цвета. Богач, прилюдно унижающий девушку, выглядел омерзительно. Глаза с горизонтальными зрачками почти у самого лба, зеленоватая склизкая кожа и огромное пузо. Хотя мне доводилось лишь читать о подобных животных, в этом получеловеке я смог распознать жабу. «Пошла, пока не прибил!» «Нет у меня ничего», — продолжал жабоголовый. «Хотя бы пару бронзовых. У меня больной брат. Нам даже есть не на что. Пожалуйста!» Не обращая внимания на унижение в свой адрес, продолжала она. «Я сейчас стражу позову, если не отстанешь!» Дальше словесной перепалки дело не пошло. Девушка поникла и продолжила петлять по улочкам. Стало интересно, говорит ли она правду. Насколько знаю, представители расы людо-медведей очень сильны и выносливы. Если дать им еду и место, где они могли бы спокойно жить, то те станут отличными работниками». Девушка петляла по узким улочкам. Я следовал по пятам, стараясь не дать себя обнаружить. Через несколько минут вокруг нас остались лишь развалины, шалаши и потрепанные хибары. «Братик, прости, у меня снова ничего не вышло. У меня не получилось достать ни денег, ни остатков еды». Прижимаясь к груди сидящего на земле парня из расы Люда Медведей, плакалась девочка. «Не переживай ты так, это все моя вина. Если бы я не нарвался на тех уродов, то не был бы таким бесполезным». Поглаживая ее по голове, приговаривал парень. «Но что нам теперь делать? Если твою рану не вылечить сейчас, ты больше не сможешь ходить». Слезы ручьем лились из девушки. «Решил, что сейчас самое лучшее время для моего появления. Ведь мог махом решить их проблемы а заодно получить преданных работников. Вряд ли они откажутся, когда услышат сумму, которую готов платить за работу. За время своих исследований Селена узнала, что ежемесячный заработок тут в среднем составляет порядка 20 с лишним серебряных. Я же собирался предложить этим ребятам один золотой на два человека, а вдобавок обеспечить питанием и жильем на первое время. «Эй, ребята, вы же искали помощь?» Я медленно вышел из-за угла и представился. «Меня зовут Адам» и я ищу себе работников. Видел, как ты просила милостыню на улице, и что случилось после». Брат с сестрой посмотрели на меня с подозрением. Я понимал, почему так получилось. Сам бы в подобной ситуации насторожился. Слишком уж невероятным выглядел подобный исход. «Ну ладно, если не готовы со мной общаться, найду кого-нибудь другого». Уже было развернулся, но тут меня крепко схватили за рукав. Это была сестра раненого Люда медведя «Может, уже что-нибудь скажете?» а то я будто сам с собой общаюсь. Майна, мое имя Майна, а брата зовут Рокс. Она вытерла с глаз слезинки. Все, что вы сказали, это правда? А зачем мне вам врать? В качестве доказательства даже сделаю вам небольшой подарок. Подошел к парню, который сидел на земле, прислонившись к стене. Обе его ноги были окровавлены в районе коленей. Сначала хотел его осмотреть, но из-за разорванных штанин, засохшей крови и грязи раны было плохо видно. «Майна, можешь принести мне ведро воды? С этим справишься?» «Да», — тихонько отвечала та. «Колодец не так далеко. Хоть вода в нем немного мутная, но зато за нее не нужно платить». «Отлично, тогда оставлю это на тебя». Выдав ей простую задачу и сделав вид, что достаю что-то из-за вынул заостренную лопату, которая по своей форме больше напоминала кинжал, нежели рабочий инструмент. Аккуратно разрезал обе штанины чуть выше колен. Через пару минут девушка вернулась с дырявым ведром, в которое набрала воды. Убрав подобие кинжала, достал тряпку и очистил раны парня от грязи и запекшейся крови. Нужно получить прямой доступ к ранам. Даже такая процедура оказалась для него довольно болезненной, из-за чего пациент потерял сознание. «Можешь уносить ведро, а заодно выкинь куда-нибудь эту тряпку и штанины». Я отправил девушку подальше, чтобы она не могла наблюдать за происходящим. Достав из хранилища материала в кожаный бурдюк, вынул пробку, а затем вылил содержимое прямо на раны. Послышалось шипение. В бурдюке держал кровь Борокса, которую на всякий случай у него позаимствовал. Пока юноша не очнулся, я закупорил бурдюк и убрал обратно. Раны на ногах Рокса полностью затянулись, не оставив и следа. Как только он придет в сознание, вновь сможет ходить на своих двоих. К этому моменту подоспела сама девочка. «Я залечил ноги. Пусть пока слишком их не напрягает. Вот, возьми пару серебряных». Я передал вернувшейся девочке несколько монет. «Завтра вернусь, чтобы получить ваш ответ. Решите с братом, готовы ли на меня работать. Обещаю на первое время подыскать вам жилье и обеспечить питанием. Если будете хорошо выполнять свои обязанности, через месяц получите по одной золотой на человека».